мастер мечника. Шустра форма, нежные прикосновения. Боги многим однажды её даровали. И дерзновненных постигло крушение. Были очень точны, но меры не знали. Из песни перебора слушателей. Строфа 27. Знаешь, сказал муж, стоявший рядом с Колодиным. Я предполагал, что это место будет «Больше?» – предположил Дрехи с лёгким акцентом. «Лучше!» – ответил Моаш и обвёл тренировочную площадку многозначительным взглядом. «Здесь всё так же, как и там, где тренируются темноглазые солдаты». Здание предназначалось для светлоглазых Элинара. В центре имелся большой открытый внутренний двор с толстым слоем песка. Приподнятая деревянная пешеходная дорожка гибала площадку. Располагалась между песком и окружавшей его узкой постройкой глубиной всего в одну комнату.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 В основном в те времена, когда ещё был новобранцем в армии Амарама. Он стиснул зубы, упираясь пальцами в арку ведущую к площадке. Прошло 7 дней после прибытия Амарама в военный лагерь. 7 дней Каладин был вынужден мириться с тем фактом, что Амарама да ленар, друзья. И он уже решил, что будет шквально счастлив в связи с прибытием Амарама, ведь это в конце концов означало, что появлялся шанс наконец-то проткнуть предателя копьём. Нет. Подумал Каладин о входа в тренировочную площадку. Ни копьём, ножомы. И я хочу быть с ним рядом, лицом к лицу, чтобы видеть, как он паникует, умирая. И я хочу почувствовать, как нож войдёт в его тело. Каладин махнул своим людям и прошёл по даркой, вынудив себя сосредоточиться на окружающем, а не на Амарами. Арка была из хорошего камня, добытого в каменоломне поблизости. А форма у неё была обычная, с усиленной восточной стороной. Судя по скромным отложениям крема, эти стены возвели недавно. Ещё один признак того, что Далинар начал считать военные лагеря чем-то постоянным. Он сносил простые временные строения и заменял их крепкими зданиями. "Не знаю, чего ты ждал", сказал Дрехи Моуш, оглядываясь по сторонам. "Каким образом тренировочная площадка для светлоглазых может отличаться от обычных? Ты думал, тут алмазная пыль вместо песка?" Ой-ой, усмехнулся Колодин. Понятия не имею, как она может отличаться, ответил Мож. Просто они ведь сами до дней так трясутся. Никаких темноглазых на особенно тренировочной площадке. Я не понимаю, что в ней такого особенного. Всё дело в том, что ты не думаешь как светлоглазый, пояснил Колодин. Это место особенное по одной простой причине. По какой же? По той, что нас тут нет, сказал Колодин и пошёл вперёд.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 И в то же самое время не были. Колодин раньше уделял ему не особо много внимания. Его мать, наверное, сокрушалась бы по поводу того, как мало для него значили религиозные предписания. Но Колодин решил, что раз уж все могущие о нём не очень-то заботиться, почему бы не ответить взаимностью. Эта тренировочная площадка для светлоглазых, строго проговорила старшая ревнительница. Она была стройной, гибкой женщиной.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 Насмешливо переспросил один из ревнителей. Ты? Другой же ведь что-то ему шепнул и вынудил замолчать. Новости о колодце быстро распространились по лагерю, но ревнители не редко вели замкнутую жизнь. Дряхи проговорил колодцу, указывая направление. Видишь камнепочки в верхней части той стены? Ага. Они там выросли не сами по себе. Значит, туда можно забраться. Разумеется, можно, сказала главная ревнительница.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 Не дергались так нелепо, размахивая огромными мечами, как шестами, даже во время недавней дуэли от Долина. «Каладин, клянусь бурей!» – воскликнул Мош, наблюдая за уходящей священнослужительницей. «И ты смеешь упрекать меня в неуважении?» «Короля следует называть ваше величество!» – указал Мош. «А еще ты намекнул, что светлоглазые и ленивые, их приходится обманом завлекать на тренировку». «Кажется, мы должны избегать проблем со светлоглазыми!» Каладин отвел взгляд от осколочников. Он увлекся и распустил язык. «Ты прав». Согласился капитан. «Спасибо за напоминание». «Можешь кивнул?» «Ты мне нужен у ворот». Сказал Каладин, кнув пальцем. Вошли несколько поршунов, неся ящики. «И видимо с провизией этих не стоило опасаться. Или и стоило. Обращая особое внимание на слуг оруженосцев и прочих с виду безобидных людей». которые приблизятся к сыновьям долины Рахолина. Нож в бок от кого-нибудь безобидного один из лучших способов устранить врага. Ладно, но скажи-ка мне, Кела, кто такой этот Амарам? Каладин резко повернулся к Мошу. Я вижу, как ты на него смотришь, пояснил Мош. Вижу, какое у тебя делается лицо, когда другие мостовики упоминают о нём. Что он тебе сделал? Я был в его армии. Сражался за него перед тем, как... Можж с махом руки указал на лоб Каладина. Так это его работа? Ага. Выходит, он совсем не тот герой, о котором люди судачат. Продолжил Можж. Его это открытие как будто порадовало. У него самая темная душа из всех, кого я когда-нибудь знал. Можж взял Каладина за руку. Мы найдем способ им отомстить. Садесу. Амараму. с тем, кто так с нами поступил!» Вокруг него вскипели спрыны гнева. Точно лужицы крови на песке. Каладин посмотрел приятелю в глаза и кивнул. «Меня это устраивает». Мож закинул копьё на плечо и рысью побежал к посту указанному капитаном. Спрыны гнева исчезли. Ему тоже не помешало бы научиться улыбаться чаще, – прошептала Сил, устраиваясь на его плече. Каладин и не заметил, как она подлетела.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 Я беспокоюсь о том, что происходит с Далинаром во время великих бурь, объяснил Колодин. Эти цифры, что-то не так. Ты всё ещё видишь тех спренов? Красные молнии? Наверное, да. Их трудно заметить. А ты их не видел? Колодин покачал головой, крепче сжал копье и вышел на дорожку, с неё заглянул в кладовую. Там все стены были увешаны деревянными тренировочными мячами. Некоторые размером со сколочной клинки и учебными доспехами. И это все, что тебя волнует? Допытывалась Сил. А что еще может меня волновать? Амарам и Долинар? Тоже мне проблема. Долинар Холлин тружит с одним из худших убийц, с которыми мне доводилось встречаться. Ну и что? Долинар Светлоглазый. Он, наверное, дружит со множеством убийц. Каладин. Знаешь, а ведь Амарам хуже с Одесса. Продолжил он, обходя кладовую в поисках дверей. «Все знают, что Садис – крыса. Он этого не скрывает. Ты мостовик, – сказал он мне, – я собираюсь тебя использовать, пока ты не сдохнешь. А вот Амарам обещал вести себя иначе, как те светлоарды из старых сказок. Обещал, что защитит Тьена. Притворился честным человеком. Садису до таких глубин подлости не добраться. Да Ленар не такой, как Амарам!» попыталась убедить его сил. Ты же это знаешь. Люди говорят о нём то же самое, что и говорили. Всё ещё говорят про Марама. Колодин вышел на свет и продолжил обходить тренировочную площадку, минуя светлоглазых дуэлянтов, которые сражались, сметая песок, пыхтя, потея, глашая к рогу треском деревянных мечей, ударявшихся друг о друга. Каждую пару сопровождала с полдесятка темноглазых слуг с полотенцами и флягами. А у многих были один-два паршуна, они подносили стул, если хотелось отдохнуть. Буря-отец! Даже в таком обычном деле, как тренировка, светлоглазые вели себя как неженки. Сил взмыло перед лицом Каладин и налетело на него ураганом, самым настоящим. Она зависла прямо перед ним, стоя на грозовой туче, в которой сверкали молнии. «Ты в самом деле считаешь?» строго проговорила она. Что-то линар Холлин только притворяется честным человеком? Я. Колодин, не лги мне. Сел шагнула вперёд, тыкая в него пальцем. Миниатюрная девушка Спрен в этот момент казалась огромной. Никаких обманов, никогда. Он глубоко вздохнул и помедлив сказал: "Нет. Нет, Далина отдал за нас свой клинок. Он хороший человек. Я это знаю". Амарам обвёл его вокруг пальца. Она меня обвёл вокруг пальца. Так что, наверное, мне не стоит слишком уж сильно винить Холина. Сила резко кивнула, туча рассеялась. Тебе нужно поговорить с ним про Амарама, посоветовала Надя по воздуху возле головы Колодина, который продолжила осмотр здания. Из-за маленьких шагов Спрен должна была отстать, но этого не происходило. И что я ему скажу? Подойду, обвиню Светлоглазова в третью вода, на что он убил собственных солдат, украл мой сколочный клинок. Я буду выглядеть идиотом или безумцем. Но Сил он не станет меня слушать. Пусть Делинар Холлин и хороший человек, но он не позволит мне злословить о могущественном Светлоглазе. Так уж устроен мир. И поверь, я не лгу. Он продолжил осмотр, желая узнать, что находится в комнатах, откуда можно наблюдать за тем, как кто сражается на арене. Одни комнаты были колодовыми, другие предназначались для принятия ванн и отдыха.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 Они время от времени приходили в город, чтобы возжечь молитвы и помочь тем на глазах возвыситься в своих призваниях. Эти ревнители похожи сильно отличались. У них было телосложение воинов, и они нередко присоединялись к тренировкам светлоглазых, если тем требовался партнёр. Некоторые обладали тёмными глазами, но всё равно использовали мечи. Их не считали ни светлоглазыми, ни тёмноглазыми, они были просто ревнителями. А что мне делать, если один из них попытается убить одного из князьков? Буря свидетельница. Кое-что в работе телохранителя вызывало в нём бешенство. Если вокруг ничего не происходило, трудно разобраться, в чём дело. Просто ли нет угрозы или удалось отпугнуть вероятных убийц. Наконец-то прибыла Долина и его брат, оба в осколочных доспехах со шлемами под мышкой. Их сопровождал шрамы несколько бывших членов Кобальтовой гвардии. Телохранители одали капитану честь. Когда он подошёл, взмахом руки отпустил их, официально приняв вахту. Шраму предстояло присоединиться к тефту и отряду, защищавшему долину Рейнавания. Светлорд, здесь настолько безопасно, насколько мне удалось это обеспечить, не прерывая тренировки, рапортовал Каладин, приближаясь к долину. Я и мои люди будем следить за всем, пока вы тренируетесь. Но немедленно кричите, если вам покажется, что что-то не так. Аделин хмыкнул, изучая площадку и почти не обращая внимания на Колодина. Он был высоким, и в его густых золотисто-русых волосах виднелось лишь несколько чёрных алетийских прядей. У Далинары совсем другие волосы. Вероятно, мать Аделина была из Риры. Колодин повернулся, намереваясь пойти в северную часть внутреннего двора на позицию, противоположную той, которую занимал Мож. "Мостовик!" крикнул ему вслед Аделин. Ты же вроде решил обращаться к людям согласно их званию. Разве ты не называешь моего отца сер? Он мой непосредственный командир. Каладин повернулся к нему. Простой ответ оказался наилучшим. А я нет? спросила Далинна хмурившись. Нет. А если я дам тебе приказ? Светлорд, я выполню любое разумное указание. Но если вам понадобится, чтобы кто-нибудь принёс чай в перерыве между поединками, придётся послать кого-то другого. Здесь наверняка многие желают полизать вам пятки. Адалин шагнул к нему. Хотя тёмно-синий осколочный доспех прибавлял юноше всего лишь пару дюймов, он выглядел как гора. Возможно, с лизанием пяток Каладин перегнул палку. И всё-таки Адалин Холин олицетворял собой кое-что. Привилегии светлоглазых. Он был не таким, как Амарам или Садис, которые пробуждали в Каладине ненависть.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 Но я не настолько терпелив, как мой отец Мостовичок. С тобой что-то не так, только вот я пока не понял, что именно. Я за тобой слежу, не забывая о своём месте. Светлорд, я охраняю вашу жизнь. Колодин оттолкнул палец в сторону. Это и есть моё место. Я сам могу о себе позаботиться. А тристаладалин повернулся и пошёл по песку бряцая доспехом. Ты лучше за моим братом следи. Коладин более чем обрадован его уходом, пробормотал балаванный мальчишка. Он предполагал, что Далинна пару лет старше. Лишь недавно Коладин сообразил, что ещё будучи моставяком, пережил свой 20-й день рождения и даже не вспомнил о нём. А Далину 20 с небольшим. Но ребячество почти не зависело от возраста. Ринарин стоял у входных ворот в доспехе, некогда принадлежавшему Далинару, с призывочным осколочным клинком. и чувствовал себя очень неуютно. Вчерашняя быстрая дуэль Аделина была темой для сплетен во всех военных лагерях. Иринаррину предстояло 5 дней таскать меч с собой, чтобы узы окрепли и оружие можно было отпустить. Доспех молодого человека был естественного цвета тёмной стали, без окраски. Таким предпочитал его видеть Далинар. А дав доспех великий князь продемонстрировал, что считает необходимым одержать свои следующие победы в качестве политика.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 И стал следить за происходящим во внутреннем дворе и за всеми, кто приближался к князькам. Адалин подошел к брату, схватил его за плечо и потащил через весь песчаный двор. Сражавшиеся там прервали бой и кланялись, пусть и не по всей форме. Или отдавали честь проходившим мимо наследникам дома Холин. Группа одетых в серые ревнители собралась в отдельной части двора. И женщина, с которой Каладин уже встречался, подошла к братьям, чтобы поговорить. Адалин и Ринарин вежливо поклонились ей. Прошло 3 недели, как Ринарин получил доспех. Почему Адалин так медлил прежде чем привести его на тренировки? Может, ждал дуэли, чтобы добыть для парнишки ещё и клинок? На плечах Колодина опустилась сил. Адалин и Ринарин ей кланяются. "Ага", сказал Колодин. "Разве они не принадлежат их отцу?" Капитан кивнул. "В поступках людей нет смысла". Если ты это поняла только сейчас, то наблюдала за людьми недостаточно пристально. Сильзёро шевелила волосы, которые шевелились очень правдоподобно. Сам жест был весьма человеческим. Похоже, она всё-таки наблюдала за людьми внимательно. Мне они не нравятся, с бесpečным тоном заявила она. Не тот ни другой, ни Адалин, ни Ренарин, тебе вообще не нравятся сколочники. Именно. Ты уже говорила, что клинки мерзость.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 Просто оно попало в руки неправильных людей. Правильных людей больше нет, прошептала Силь. Может и не было никогда. А откуда они вообще появились? спросил Колодин. Осколочные клинки, осколочные доспехи, современные фабриалии мы в подмётке не гонятся. Так откуда же древние раздобыли такое удивительное оружие? Силь молчала. У неё была раздражающая привычка умалкать, когда он задавал слишком конкретные вопросы. Но ну, подтолкнул Колодин. Хотела бы я тебе рассказать. Так расскажи. Хорошо бы, чтобы всё так и случилось, но не случится. Колодин вздохнул и опять сосредоточился на долине Ринарини, как ему и полагалось. Старшая ревнительница отвела их в самую дальнюю часть внутреннего двора, где на песке сидели ещё несколько человек. Они тоже были жрецами, но выглядели как-то иначе. Может, это учителя? Пока Адалин с ними разговаривал, Каладин ещё раз окинул двор быстрым взглядом и нахмурился. Что такое? спросила Сила. Человек в тени вон там. Каладин махнул копьём к месту под карнизом. Там стоял мужчина с крести в руке и опиршись о деревянные перила высотой по пояс. Он следил за братьями. Тут все следят. Это другой, возразил Колодин. Идём. И он шадвинулся небрежной походкой, без угрозы. Незнакомец, скорее всего, всего лишь слуга, длинноволосый с короткой, но неаккуратной чёрной бородой, в просторном жёлто-коричневом одеянии, подпоясанном верёвкой. Этот человек казался в тренировочном зале не на своём месте. И это само по себе, видимо, служило доказательством, что он не убийца. Лучшие убийцы никогда не выделялись. И всё-таки незнакомец был крепкого телосложения, со шрамом на щеке, возможно, сражался. Лучше проверить. Он внимательно наблюдал за Ренарином Рино и Одалином. И Колодину не было видно, светлые у него глаза или тёмные. Когда Колодин приблизился, под ногами у него заскрепел песок. Незнакомец тотчас повернулся, и Колодин инстинктивно взял копьё на изготовку. Теперь он видел глаза этого человека.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 Мне сработало. Незнакомец окинул его взглядом с головы до пят, всё ещё демонстрируя сдержанную угрозу воина, который решает нанести удар или нет. Наконец он отвернулся от Колодина и расслабившись, вновь принялся наблюдать за Адалином и Ринариным. "Кто ты такой?" спросил Колодин, приближаясь. "Я новичок, как и сказал. Я пытаюсь узнать, как его зовут. Ты моставик, тот, который спас великого князя?" «Верно. Не надоедай». Отмахнулся незнакомец. «Не трону я твоего принца, забери его преисподнее». Мужчина говорил низким, хриплым голосом, скрижащущим и со странным акцентом. «Он не мой принц», – возразил Каладин. «Но я за него отвечаю». Опять оглядел незнакомца и кое-что заметил. «Он не мой принц», – возразил Каладин. «Но я за него отвечаю».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 Может, Хев тоже в одном из таких монастырей, мелькнула рассеянная мысль. Что бы он подумал, увидев меня сейчас? Наверное, гордился бы. Хев всегда считал, что гвардия самая почётная из разновидностей солдатской службы. Что они делают? спросил Каладин Зайхеля, кивком указывая на Ринарину и Адалина, которые хоть это и было нелегко в околычном доспехе сели на землю перед старшими ревнителями. Зайхель фыркнул, Один из учителей должен взять младшего Холли на ученики. Разве не ученик выбирает учителя? Ничего подобного. Но ситуация непростая. Да принц Рейнарин почти не изучал искусство владения мечом. Захель помедлил. Большинство светлоглазых мальчиков избираются учителями к тому моменту, как им исполнится 10. Колодин нахмурился. Почему же он ничему не научился?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 Вы не сидите вместе с остальными. Зайхель вздохнул, потом бросил на Колодина покорный взгляд. Я, видимо, тоже недостаточно смелый. Постараюсь не причинять ему слишком много боли. Он обошёл перила и побежал к долину, который с готовностью пожал учителю руку и указал на Ринарина. Зайхель резко выделялся среди прочих ревнителей с их наголо бритвыми головами, аккуратно подстриженными бородами и куда более чистой одеждой. он не показался тебе странным?» — спросил Каладин. «Все вы мне кажетесь странными», — беспечно ответила Сил. «Все, кроме Камня. Потому что он очень хорошо воспитан». «Он считает тебя божеством. Тебе бы стоило его в этом раз убедить». «Что? Так ведь я действительно божество». Он повернул голову и уставился на девушку Спрэна на своем плече. «Сил». «Правда, правда, я такая».